Издательство Бомбора. Океан книг. Йен Очисти свой разум. Как обрести гармонию с собой и миром с помощью осознанности? Дары любви к себе. Низкая самооценка может создавать проблемы на работе, в отношениях с людьми и с психическим здоровьем. После депрессивного эпизода Я осознал, как важно любить себя. Поэтому я хочу преподнести вам эти три дара. Первый. Возможность оценить, насколько вы себя любите. Любите ли вы себя безусловно или же чересчур строги к себе? Я разработал специальный опросник, который поможет понять, как сильно вы себя любите. Второй. Полная луна. Как интроверту иногда мне трудно влиться в социум. Этот небольшой рассказ вдохновит вас принять самих себя и ваши отличия от других людей. Третий. Проект о любви к себе. Этот проект – компиляция 44 статьи о любви к себе, которые я написал в течение года. Они касаются следующих тем. Прощение себя. Установление границ. Преодоление негативной самокритики. Освобождение от ожиданий. Сохранение верности себе и так далее. Если вы желаете получить какой-либо из этих даров, можете скачать его бесплатно, перейдя по ссылке www.nerdycreator.com self-love-gifts Предисловие. Для чего я создал эту аудиокнигу? Почему я не люблю себя? Над этим вопросом я размышлял в течение многих лет. Вроде бы я знал, что должен быть счастлив. Я имел все основания любить свою жизнь. Я хорошо учился в школе, недавно окончил местный университет и устроился на приличную работу в аудиторской компании. У меня были друзья, я прекрасно ладил с коллегами, не сталкивался со спорами или враждой. С семейной жизнью тоже все складывалось удачно. У меня была полноценная семья, я не мог просить о большем. И должен был любить себя верно, но нет. Я страдал от низкой самооценки с самого детства. В обществе чувствовал себя некомфортно и неловко. Я надеялся, что перерасту это со временем, но не получилось. Через 8 лет после окончания университета, устроившись на работу, я начал прятаться в туалете в обеденные перерывы и плакать, ощущая собственную никчемность и отрезанность от мира. Мои навыки коммуникации улучшились, но самооценка оставалась низкой. Я упорно пытался полюбить себя, но, несмотря на все старания, все еще чувствовал себя посредственным. Неважно, насколько хорошими были мои отношения с коллегами, я по-прежнему считал себя аутсайдером, хотя и знал, что достоин любви. Почему так? Почему я не способен любить себя безусловно? Почему я всегда чувствую себя хуже других? Почему в моей голове звучит голос, беспрерывно внушающий «ты недостаточно хорош»? Виновато сознание. Долгие годы я страдал от низкой самооценки, и чтобы помочь себе, обратился к книгам по саморазвитию. Жизненный опыт вдохновил меня на создание книги, которую вы сейчас слушаете. Это результат анализа всего, с чем я столкнулся после депрессии. Я наивно полагал, что справился с ней раз и навсегда. Однажды я лежал в постели и думал, как сильно изменился за пару лет, и увидел во внутренних переменах закономерность. Я быстро набросал хронологию своей жизни на листе бумаги и неожиданно изобразил чашу. В тот момент я понял, нужно использовать эту чашу для книги в качестве аналогии. Если вы ищете нечто узконаправленное, сложное или широко изученное, тогда моя книга скорее всего не подойдёт вам. Я придерживаюсь понятного языка и позволяю ему говорить с душой слушателя. Я не специалист по психологии и не хочу заставить вас обратиться к духовному росту. Цель проделанной мной работы – помочь вам начать исследование самих себя. Возможно, вы знакомы с классической дзен-притчей об опустошении своей чаши. Мастер дзен продолжал лить чай в чашку посетителя, хотя она была уже наполнена до краев. Это метафора нашего сознания. Пока мы погружены в собственные переживания и суждения, мы не можем достичь гармонии. Чтобы постичь дзен, необходимо опорожнить свою чашу. Надеюсь, вы слушаете эту аудиокнигу с пустым сознанием. Не принимайте мои слова за чистую монету. Сверяйте их с личным опытом и определяйте, насколько истинны они для вас. Приятного прослушивания. Йен Кан Джен, Сингапур, 2017 год.